Глава 9. Великий князь Ярополк. 1132-1139 годы. Неустройство. Дань Печорская. Завоевание Дерпта. Битва на Ждановой горе. Кровопролитие в Южной России. Изгнание князя из города великодушие Василька Полоцкого, Псков отделился от города, устав о церковной дани, новогородцы опять изгоняют князя, Междуусобие в Южной России, мир и кончина великого князя, столетняя вражда между потомками Олега и Мономаха, Галицкое княжение, характер Владимирка, Борис воюет с королем венгерским, является в стане короля французского, убит изменником. Превосходное достоинство Мстислава удерживали частных князей в границах благоразумной умеренности. Кончина его разрушила порядок. Граждане киевские... Объявили Ярополка Владимировича государем своим и призвали его в столицу. Согласно торжественным договорам, заключенным между им и старшим братом, в исполнении Мономахова завещания, он уступил Переяславль Всеволоду, сыну Мстислава. Сей князь Новогородский, приехав туда, через несколько часов был изгнан дядею, Георгием Владимировичем, князем Суздальским и Ростовским, который заключил союз с меньшим братом Андреем и боялся, чтобы Ярополк не сделал волода наследником Киевского престола, великий князь убедил Георгия выехать из Переяславля. Но чтобы успокоить братьев, отдал сию область другому племяннику, Изяславу Мстиславичу, князю Полоцкому. Таким образом, слабость нового государя обнаружилась в излишней снисходительности, и несчастные следствия доказали, сколь малодушие его было вредно для государства. Новогородцы, ладожане и псковитяне, которые составляли одну область, уже не хотели принять Всеволода. «Забыв клятву умереть с нами», — говорили они, — «Ты искал другого княжения. Иди же, куда тебе угодно!» Несчастный князь должен был удалиться. Граждане скоро одумались и возвратили изгнанника, но власть его ограничилась, и посадники из древле знаменитой слуги князей сделались их совместниками в могуществе, будучи с того времени избираемы народом. Палачане также воспользовались отсутствием Изяслава, выгнали брата и его святополка и признали князем своим Василька Рогволдовича, который возвратился тогда из царя Града. 1133-1134 годы Новые перемены служили только поводом к новым беспорядкам и неудовольствиям, Желая совершенно угодить братьям, Ярополк склонил Изяслава уступить переославль дяде своему Вячеславу. Племянник взамену получил Туров и Пинск, сверх его прежней Минской области. Был доволен и ездил в уделы Мстиславичий Смоленск, в Новгород, собирать дары и налоги для Ярополка. Достойно примечания, что Новгород владея отдаленными странами нынешней Архангельской губернии, платил за них великим князьям особенную дань, которая называлась Печорскою. Но скоро верность Изяслава и братьев его поколебалась. Легкомысленный Вячеслав, жалея о своем бывшем уделе, отнял у племянника Туров, а Георгий Владимирович взял Переяславль, отдав зато Ярополку часть своей Ростовской и Суздальской области. Огорченный Изяслав прибегнул ко Всеволоду. Сей новогородский князь незадолго до того времени победил мятежную Чуть, взял Юрьев или Дерпт, основанный Великим Ярославом, и в надежде на свою храбрость обещал брату завоевать для него область Суздальскую. Он не сдержал слова. Дошел только до реки Дубны и возвратился Между тем в Нове городе господствовало неустройство Народ волновался Избирал, сменял посадников И даже утопил одного из главных чиновников своих Бросив его с моста, который служил новогородцем вместо скалы Торпейской Недовольные худым успехом Всеволодого похода Они требовали войны и хотели снова идти к Суздалю. Напрасно Михаил, тогдашний митрополит Киевский, приехав к ним, старался отвратить их от всего междоусобия. Новогородцы считали оное нужным для своей чести, не пустили от себя митрополита, и, несмотря на жестокость зимы, выступили в поле 31 декабря 1133 года С удивительным терпением сносили холод в юге метели и кровопролитную битвою 26 января. На долгое время прославили Жданову гору в нынешней Владимирской губернии. Потеряли множество людей, убили еще более суздальцев, но не могли одержать победы. Возвратились с миром и немедленно освободили митрополита, который предсказал им несчастные следствия их похода. И Южная Россия была все время театром раздора. Ольговичи, князья Черниговские, дружные тогда с Амстиславичами, объявили войну Ярополку и братьям его, призвали половцев, жгли города, села, грабили, пленяли россиян и заключили мир под Киевом. Изяслав был тут же. Он не ходил вторично с новогородцами в область Суздальскую. Великий князь уступил ему Владимир, Андрею, брату своему Переяславль, а Ростов и Суздаль возвратил Георгию, который сверх того удержал за собою Осетр в Южной России. В всем случае новгородцы поступили как истинные добрые сыны Отечества, не хотев взять участие в междоусобии, они прислали своего посадника Мирослава и, наконец, епископа Нифонта обезоружить князей словами благоразумия. Нифонт, муж строгой добродетели, сильными убеждениями тронул их сердца и более всех способствовал заключению мира. 1135 год. Но через несколько месяцев Опять возгорелась война, и князья черниговские новыми злодействами устрашили бедных жителей Переяславской области. В жестокой битве на берегах Супоя великий князь лишился всей дружины своей. Она гналась за половцами и была отрезана неприятелями, ибо Ярополк с большую частью войска малодушно оставил место сражения. Пленив знатнейших бояр, Ольговичи взяли и знамя великого князя. Василько, сын Мономаховой дочери Марии и греческого царевича Леона, находился в числе убитых. Завоевав Триполь, Халеб, окрестности Белогорода, Васильева, победители уже стояли на берегах Лыбеди, когда ераполк, готовый ко вторичной битве, но ужасаясь кровопролития, вопреки мнению братьев, предложил мир и согласился уступить Ольговичам Курск с частью Переяславской области, митрополит ходил к ним в стан и приводил их к целованию креста по тогдашнему обычаю. 1136 год. Между тем новогородцы, миря других, сами не умели наслаждаться внутреннюю тишиною, Князь был жертвою их беспокойного духа. Собрав граждан Ладожских, Псковских, они торжественно осудили Всеволода на изгнание, ставя ему в вину, первое, что он не блюдет простого народа и любит только забавы, ястребов и собак. Второе, хотел княжить в Переяславле. Третье, ушел с места битвы на Ждановой горе прежде всех, И, четвертое, непостоянен в мыслях, то держит сторону князя Черниговского, то пристает ко врагам его. Всеволод был заключен в епископском доме с женою, детьми и тещею, супругой князя Святоши, сидел как преступник семь недель за всегдашнюю стражу тридцати воинов и получил свободу, когда Святослав Ольгович Брат князя Черниговского, избранный народом, приехал княжить в Новгород. Оставив там аманатом юного сына своего Владимира, Всеволод искал защиты Ерополковой и добросердечный великий князь, забыв вину сего племянника, хотевшего прежде в досаду ему овладеть Суздальской землею, дал изгнаннику выше город. Но равнодушно смотрел на то, что древняя столица Рюрикова, Всегдашнее достояние государей киевских уже не признавало над собою их власти. 1137 год. Мятеж продолжался в Нове городе. Всеволод имел там многих ревностных друзей, ненавистных народу, который одного из них именем Георгия Жирославича бросил в Волхов. Сии люди не теряя надежды успеть в своем намерении, хотели даже застрелить князя Святослава. Сам посадник держал их в сторону и, наконец, с некоторыми знатными новогородцами и псковитянами ушел ко Всеволоду, сказывая ему, что все добрые их сограждане желают его возвращения. Рожденный и воспитанный с ними, сей князь любил Новогород как отчизну, и неблагодарных его жителей, как братьев, тосковал в изгнании и с сердечной радостью спешил приближиться к своей наследственной столице. На пути встретил его с дружиной Василько Рогволдович, князь Полоцкий. В 1129 году, сосланным Мстиславом в Константинополь, он имел случай отмстить сыну за жестокость отца, но Василько был великодушен. Видел Всеволода в несчастьи и клялся забыть древнюю вражду, желал ему добра и сам с честью проводил его через свои области. Псковитяне с искренним усердием приняли Всеволода. Новогородцы же не хотели об нем слышать, и, следов, что он уже в Обскове разграбили домы его доброжелателей, а других обложили пенями и собранные 1500 гривен отдали купцам на заготовление нужных вещей для войны. Святослав призвал брата своего Глеба из Курска, призвал самых половцев. Уже варвары надеялись опустошить северную Россию, как они с жестоким отцом своего князя грабили южную, но псковитяне решились быть друзьями всеволода, завалив все дороги в дремучих лесах своих, они взяли такие меры для обороны, что устрашенный Святослав не хотел идти далее Дубровны и возвратился. Таким образом, город Псков сделался на время особенным княжением. Святополк Мстиславич наследовал сию область по окончине брата своего, набожного благодетельного Всеволода Гавриила коего гробницу и древнее оружие до ныне показывают в тамошней соборной церкви. Новогородцы, избрав Святослава, объявили себя неприятелями великого князя, также Суздальского и Смоленского. Псковитяне не хотели иметь с ними сношения. Ни Василько, князь Полоцкий, верный союзник Всеволодов. Лишенные подвозов, они терпели недостаток в хлебе, которого Осьми стоила тогда в Новегороде семь рязаний, и неудовольствие народное обратилось на князя невинного. Одно духовенство имело некоторую причину жаловаться на Святослава, ибо он сочетался каким-то незаконным браком в Новегороде, не уважив запрещения епископского и велев обвенчать себя собственному или придворному иерею. Зато... Сей князь старался обезоружить Нифанта Своей щедростью, Возобновить древний устав Владимиров О церковной дани, Определив епископу Брать вместо десятины от вир и продаж Сто гривен из казны княжеской Кроме уездных оброков И пошлины с купеческих судов Но Святослав не мог успокоить народа И был изгнан с бесчестием Желая защитить себя от мести Ольговичей, граждане оставили в залог у себя его бояр и княгиню, сослали ее в монастырь Святой Варвары и призвали в Новгород Ростислава, внука Мономахова, сына Георгиева, заключили мир с великим князем, псковитянами и хвалились своей мудрой политикою. Горестный Святослав, разлученный с женою, на пути своем в Чернигов был остановлен смоленскими жителями и заперт в монастыре Медынском, ибо Ольговичи снова объявили тогда войну роду Мономахову. Сии беспокойные князья вместе с половцами ограбили селения и города на берегах Сулы. Андрей Владимирович не мог отразить их, не иметь скорой помощи от братьев, которые в надежде на мир распустили войско. Он не хотел быть свидетелем бедствия своих подданных и спешил уехать из Переяславля, оставив их в добычу врагам и не менее хищным наместникам. Заключение Святослава еще более остервенило жестоких Ольговичей. Пылая гневом, они как тигры свирепствовали в Южной России, взяли прилуг, думали осадить Киев, но Ярополк собрал уже сильную рать, заставил их удалиться и скоро приступил к Чернигову. Не только все российские князья соединились с ним, но и венгры дали ему войско. В стане его находились еще около одной тысячи конных бериндеев или торков. Жители Черниговские ужаснулись и требовали от своего князя Всеволода, чтобы он старался у милости Ярополка. «Ты хочешь бежать к половцам?» говорили они, но варвары не спасут твоей области. Мы будем жертвою врагов, пожалея народе и смирися, знаем человеколюбие Ерополкова. Он не радуется кровопролитию и гибели россиян. Черниговцы не обманулись. Великий князь, тронутый молением Всеволода, явил редкий пример великодушия или слабости, заключив мир утвержденный с обеих сторон клятвою и дарами, возвратился в Киев и скончался 18 февраля 1139 года. Сей князь, подобно Мономаху, любил добродетель, как уверяют летописцы, но он не знал, в чем состоит добродетель государя. С его времени началась та непримиримая вражда между потомками Олега Святославича и Мономаха, которая в течение целого века была главным несчастьем России, ибо первые не хотели довольствоваться своей наследственной областью и не могли, завидуя вторым, спокойно видеть их на престоле Великокняжеском. Вместе с другими россиянами находилась под Черниговом Ярополковом стане и вспомогательная дружина «Галицкая», так с времени называется в летописях «Юго-западная область России», где сын Володарев, честолюбивый Владимирко, господствуя вместе с братьями, перенес свою особенную столицу на берег Днестра в Галич и прославился мужеством. Он не мог забыть коварного злодеяния ляхов, столь бесчестно пленивших Володаря, и мстил им при всяком случае – Какой-то знатный венгерец, Болеславов-вельможа, начальник города Вислицы, изменив государю тайно, звал Галицкого князя в ее богатую область. Владимирко без сопротивления завладел оною и сдержал данное венгерцу слово, осыпал его золотом, ласкою, почестями, но, гнушаясь злодеянием, велел тогда же ослепить сего изменника и сделать евнухом. «Изверги не должны иметь детей им подобных», сказал Владимирко, хотев таким образом согласить природную ненависть к полякам с любовью к добродетели. Он удовольствовался взятую добычею и не мог удержать за собою вислицы. Польские летописцы говорят, что Болеслав старался отмстить ему таким же грабежом в Галицкой области, свирепствовал огнем и мечом, плавал в крови невинных земледельцев, пастырей, жен и возвратился с честью. Тогдашние ужасы войны, без сомнения, превосходили нынешние и казались не злодейством, но ее принадлежностью, обыкновенную и необходимую. Владимирко, то враг, то союзник венгров, участвовал также в войне Бориса, сына Ефимии, мономаховой дочери, с королем Белою Слепым. Еще в утробе матери, осужденной на изгнание и воспитанной в нашем отечестве Борис, возмужав, хотел мечом доказать силу наследственных прав своих и вступил в Венгрию с россиянами, его союзниками, и с Болеславом Польским, но в решительной битве не выдержал первого удара немцев и бежал, как малодушный, не умев воспользоваться благорасположением многих венгерских бояр, которые думали, что он был законный сын их государя и что Коломан единственно по ненависти своей к российской крови изгнал супругу, верную и невинную. Напрасно искав защиты немецкого императора, Борис через несколько лет явился в стане Людовика VII, когда сей французский монарх шел через Панонию, в обетованную землю. Узнав о том Гейза, король венгерский требовал головы своего опасного неприятеля, но Людовик жалился над несчастным и, призвав на совет епископов, объявил послам Гейзы, что требование их короля не согласно ни с честью, ни с верою христианскую. Борис, женатый на родственнице Мануила, греческого императора, удалился в Царьград Выехав тайно из французского стана на коне Людовиковым, воевал еще с Гейзою под знаменами Мануила и был застрелен изменником-половецким воином в 1156 году. Сын его, младший Коломан, известный храбростью, служил после грекам и правительствовал в Киликии.